Глубокое уважение. Жили-были в Лавровом переулке папа и мама, и был у них сын Коля. Вот однажды говорит мама папе, «У всех дети как дети, а наш Коля хуже всех. Одежда на нем горит, обувь плавится, носовые платки он теряет, а про шапку я и не говорю, шапку он вообще носить не хочет». Зато двойки чуть ли не каждую неделю из школы носят, а в прошлом месяце подрался, а в этом месяце стекло разбил и в футбол гоняет с утра до вечера и вообще не слушается. Папа подумал и отвечает. «Может, на школе еще и не самый плохой? Может, на свете есть дети еще похуже нашего?» «Нет», — говорит мама, — «хуже нашего не бывает». «Не веришь?» — У соседей спроси. И рукой махнула. — Ладно, — отвечает папа, — выйду сегодня вечером во двор покурить, непременно спрошу у кого-нибудь. И вот вечером взял папа сигарету и пошел во двор покурить, а Коля тихонько следом вышел, поймал в темноте светлячка и подошел к папе со светлячком в руке, как будто это тоже сигарета. Папа решил... что это кто-то из взрослых соседей, и говорит. «Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть у вас дети?» «Как же!» — отвечает Коля взрослым голосом. «У меня сын во втором классе учится. то Толей зовут». «Он у вас, наверное, отличник?» — спрашивает папа. «Ничего подобного!» — отвечает Коля. «Он у меня двоечник». Каждый день двойки носит, штуки по три в день, а иногда четыре. — А скажите, — говорит папа, — Толя ваш, наверное, очень бережно к одежде относится и к обуви. — Да что вы, — отвечает Коля, — он в день по три костюма в клочья рвет, а ботинки каждые двадцать минут меняем. — Ничего себе, — удивляется папа, — и спрашивает, — а в футбол ваш Толя не очень часто гоняет, — — Нет, — отвечает Коля, — не очень часто. Вот у соседа с верхнего этажа дочка Оля есть. Так-так та круглые сутки с мечом бегает, а мой Толя только четырнадцать часов в сутки футболом занят. А в остальное свободное время он стёкла бьет и дерется с кем попало. Папа послушал-послушал и заторопился. — Извините, — говорит, — простите, пожалуйста, — до свидания. И поскорей домой убежал. к маме и говорит ей, «Знаешь, а Коля наш оказывается не самый плохой. Тут у одного соседа сын Толя есть, тоже как наш во втором классе. Так про него, про этого Толю и рассказывать страшно. А Коля наш еще ничего. По сравнению с этим Толей, он совсем хороший. Если его с Толей сравнивать, так мы своим сыном просто гордиться должны». Мама задумалась, а потом решила, «Если так, то давай будем нашим сыном гордиться, не будем его ругать, а с завтрашнего дня будем относиться к нему с глубоким уважением. И начали папа и мама относиться к Коле с глубоким уважением, а ругать его совсем перестали. И от этого уважения стало Коле вдруг как-то не по себе, не то чтобы совестно, а как-то неловко и неуютно, и стал Коля сам того не замечая, Потихоньку исправляться, исправляться и постепенно совсем исправился.